Особняк Барона Витиняга, Москва, Ставропольский проезд, 25 июня, суббота, 14.45. На мой взгляд, превосходно, промурлыкал стоящий перед зеркалом с Димир. Однако только своему взгляду решил не доверять и обратился к сидящей в кресле долине. Что скажешь? Молодая женщина оторвала взгляд от глянцевого журнала. Последние пять минут она лениво переворачивала блестящие страницы. Пытаясь отыскать среди бесконечной рекламы хоть что-то путное. Прищурилась и честно ответила. «Белый тебе не очень идет. Черный, темно-синий или темно-зеленый гораздо лучше. Я не должен быть красивым. Но у тебя получается». «Хм...» Юноша с достоинством кивнул головой. Показывая, что услышал и оценил, но тем не менее продолжил мысли. «Я не должен быть красив сегодня. Я должен одеться так, чтобы произвести правильное впечатление». Он выдержал короткую паузу и закончил. Белый идеально теняет кровь и делает картинку драматичнее, а на темных тканях высохшая кровь незаметна или кажется грязью. Есть разница, появиться в окровавленной одежде или в грязной. Большая разница. Вот именно, Сдемир еще раз крутанулся вокруг своей оси. Замечательно, чтоб меня спящий искусал замечательно. Не ожидал, что будет настолько хорошо. Не жмет? Не жмет, не тянет, я не чувствую никакой скованности. Движение абсолютно свободно. Сорочку Зимир заказал у Валеба-Томбы одного из лучших портных тайного города. Примерял ее сразу после получения, остался доволен, но опасался, что магическое вторжение Клопицкого испортит вещь. Задача перед артефактором была поставлена неимоверно сложная. И оставалось лишь догадываться, как повлияет на вещь уникальное двойное дно. Ткань могла вытянуться или наоборот съежиться, потерять плотность или внешний вид, но... Но беспокойство оказалось напрасным, а Леня, ты же умер, в очередной раз подтвердила свою высочайшую квалификацию. И дополнительный вес не ощущается. Главное, чтобы его не почувствовали те, кто будет тебя обыскивать. Его или магию, протянул юноша. «Или ее?» – согласилась Долина. Клопицкий должен был замаскировать присутствие мощнейшего артефакта, размазать созданную им магическую глыбу вровень с окружающим фоном. Но получилось у Лени или нет, можно узнать только опытным путем. «Ты присутствие артефакта не чувствуешь?» – в третий уже раз осведомился Демир. И в третий раз получил от травницы спокойный ответ. Не забывай, что я слабый маг с крайне ограниченными возможностями. Тебя же будут досматривать, профессионалы. И мы уверяем своей жизни корявым рукам ты же умер, полукровки раздолбая. Сдемир усмехнулся, поправил воротник сорочки ручки и продолжил любоваться своим отражением в ростовом зеркале. Созданный клопицким артефакт соответствовал всем требованиям. Снаружи – модная сорочка, которая идеально смотрелась на спортивном торсе юноши. Изнутри – скрытое хранилище. Меж нити и дорогой тканей опытный мастер вплел тончайшие магические волокна, которые, в свою очередь, образовали двойное дно, да еще с уменьшением веса, да еще замаскированное отсканирование. Работа заняла у Клопицкого неделю. Стоилось Демиру небольшого состояния, но деньги, судя по всему, были потрачены не зря. Проверим двойное дно на открывание. Юный Люд шипнул коротенькое заклинание, резко взмахнул руками и из открывшегося тайника горохом посыпались круглые черные шарики, в точности имитирующие настоящие камни. Десантирование прошло штатно, пошутила долина задумчиво глядя на раскатившиеся по полу спальни стекляшки. Пока шарики, пока стекляшки, но там, куда им с Эздимиром предстоит отправиться, из рукавов модной сорочки вылетят самоактивирующиеся контейнеры с безжалостными воинами внутри. Жест получился слишком театральным. «Снимешь меня на телефон?» «Какой же ты мальчишка!» «А ты стала показывать зубки!» Юноша подошел к креслу, наклонился и наградил подругу долгим поцелуем. «Тебе ведь это нравится?» «Похоже, в тебе мне нравится все». Здемир выпрямился, стянул рубашку и громко произнес открывающее двойное дно заклинание. Ничего не произошло. Несколько секунд юноша таращился на сорочку, даже потряс ею, пытаясь добавить физическую силу к магической. Повторно произнес Аркан и лишь после этого недоуменно посмотрел на долину. «Почему не срабатывает?» Артефакт разрядился, улыбнулась молодая женщина, доставая из тумбочки большой кувшин с энергией колодца дождей. «Стандартных батареек понадобилось бы слишком много. Четыре минуты на подзарядку». «Ну и ладно». Здемир вздохнул совсем как ребенок, у которого на время отняли любимую игрушку. В следующий миг вспомнил, что у него есть и другие развлечения. Прошел к встроенному в стену сейфу и вытащил увесистый мешочек с крупными зелеными камнями. Учитывая специфику предстоящей операции, Шарге заготовил для юношек классических големов зеленого дома. «Красавцы!» – пробормотал Здемир раскладывая арсенал на журнальном столике. «Красавцы!» Он уже представлял себе бой, видел, как мечаться на врагов вырвавшиеся из камней контейнеров монстры. Неудержимые, страшные. Идеальная операция. «Войти и активировать кукол?» вздохнула Долина. «Так просто!» «Простых кукол они разорвут за минуту», не согласился с подругой юноша. Нужны особые, крепкие. Я не то имела в виду... Долина вздохнула и помолчала, тщательно подбирая слова. Если големов будет много... А у тебя их много. Она кивнула на столик. То получается, что можно не штурмовать крепость, а легко брать их изнутри? Почему же раньше так не делали? Потому что сверхкомпактная упаковка големов, да еще с маскировкой магического поля, Такая же тайна Шарге, как система управления куклами. И пока никто в тайном городе не способен повторить его разработки. Рано или поздно повторят. Я бы не был так уверен. Почему? Травница кивнула на контейнер. Как только у великих домов окажется действующий образец, они его скопируют. При всех своих несомненных достоинствах Шарге вряд ли изобрел все свои чудеса самостоятельно. Протянулся Демир, поигрывая камнями. Ярго наверняка поделился с ним идеями. «Возможно». А Ярго, в свою очередь, вытащил свои идеи из Железной крепости от Асуров. «А в технологиях Асуров даже навы понимают не все». Юноша тихонько рассмеялся. «Так что тупо скопировать не получится». И мы еще долго сможем пользоваться новой, весьма интересной тактикой захвата крепостей. Безумно дорогой тактикой, насколько я поняла. Навыки предпочитают платить за победу золотом, а не кровью. Поэтому ярко делает так, как привык. Ибо золото можно забрать у побежденных, а пролитую кровь не вернуть. Долина улыбнулась, соглашаясь с услышанным, и тут же задала следующий вопрос. Почему ты обратился к Лопицкому, Разве Винсент не смог бы сделать рубашку с двойным дном? Приказ, ярги, — пожал плечами из Демир. Заурд велел проверить, сможет ли ты же умер исполнить заказ. А ты же умер, взял и смог. И что это значит? Спроси у Заурда. А ты как думаешь? Юноша оторвался от завороживших его камней, Внимательно посмотрел подруге в глаза и негромко ответил. Когда речь заходит о ярке, я стараюсь не думать, потому что ему не нужны инициативные помощники, потому что единственное, что ему нужно, честные, в полной мере отражающие действительность доклады. На их основе Заурт продумывает дальнейшие действия до мельчайших деталей. Не обидно прищурилась долина. Кому-то вопрос мог показаться оскорбительным, но травница достаточно изучила друга и знала черту, до которой можно идти. Ярко, прекрасно понимает, что вокруг повелителя должны стоять умные сторонники. Медленно ответил Здемир: не столько женщине, сколько себе. Когда мы рядом за урдом, мы внимаем и слушаем, и изредка высказываем свое мнение но только в том случае, если оно поддержано неопровержимыми фактами. Но когда мы предоставлены сами себе, мы должны быть умными и инициативными. Другие ярги не нужны. Как близко ты хочешь подойти к нему. На самом деле тебя интересует почему, усмехнулся юноша, ведь так? Да, не стала скрывать долина. Чего тебе не хватает? Что побудило мальчишку, у которого есть все, предать свой народ? Что заставило пойти против предков? «В зеленом доме я никогда не смогу быть первым, поскольку не владею магией», спокойно ответил Здемир. «При ярге тоже, но вот только сам Заурт — это огромная и недостижимая величина, рядом с которой все остальные всегда будут вторыми». «Все остальные без исключения». «И я, и Сантьяго, и королевы, мы все будем стоять на одной ступеньке. И это мне нравится больше, чем даже положение принца-консорта». Прокомментировать это заявление молодая женщина не успела. Артефакт пискнул, сообщая, что зарядился. Сдемир вновь прочитал заклинание и восхищенно улыбнулся, увидев, как разошлась ткань на спине, открывая скрытое внутри тончайшего полотна пространство. Подавай камни. Хорошо. Они осторожно заложили зеленые контейнеры в двойное дно, запечатали его закрывающим арканом, убедились, что ткань сошлась и вернула свои свойства. Сдемир даже потер рубашку, после чего юноша вновь оделся, застегнул, взял подругу за руку и широко улыбнулся. Ждем папиных посланников. Волнуешься? — Едва слышно, — спросила Долина. — Не больше тебя. Я люблю тебя, Здемир. Я не волнуюсь, когда ты рядом. Ты веришь, что все будет хорошо? Я верю в тебя. А что еще нужно услышать мужчине перед боем? «Такие события назревают, она заставляет стереть щенка!» Зло сплюнул вечедрак, вылезая из машины. Деточка забоялась сидеть дома одна, и папаша выслал кавалерию. «Какие события?» — осведомился Жунь. «Да один ордол из стоит!» «И что тебе тот ордол? Собрался гоняться за ним по всему тайному городу?» «Все веселее, чем вытирать сопли трусливым мальчишке!» Особняк Витинега находился в стороне от дороги, да еще за высоким забором, а потому явившиеся дружинники не активировали артефакты морока и показались в полном боевом облачении темно-зеленые комбинезоны, боевые пояса с многочисленными устройствами подсомках и пистолеты в кобурах. Были еще мечи, длинностволы, но их решили оставить в багажнике. Здесь мир нормальный парень. — вступился за юношу третий дружинник Ростих. Чего это? — скривился Вечедрак. — Он дрался в лунной фантазии. — Сейчас все так говорят. — Я его видел, — наступился Ростик. — Он дрался. — И что с того? — С Демир умный и рубится хорошо. Я уж не говорю о бабах. — Баб он из-под меня достает, — осклабился Вечедрак. Он с долиной крутит с моей бывшей и сделал пошлый жест, вызвавший короткий вздох у Ростиха и широкую ухмылку Ужуня. Какова она, кстати? Средненькая. Махнул рукою вищедраг. Она для безусого щенка сойдет. Говорят, она его совсем охмурила. В таком случае Демир еще тупее, чем я думаю. Жунь расхохотался, а Ростик покачал головой, но промолчал. Ростих понимал, что Вечедрак злится, понимал, почему злится. Все знали, что именно Долина его бросила, а не наоборот. Но не считал, что Земир заслуживает такого к себе отношения. И еще неизвестно, для чего их на самом деле вызвали в особняк. Дружину свою барон Кузьминок привел в готовность с самого утра. Тревогу не объявлял, но лучшие отряды собрал на базе. Рассказал о бегстве Ордола, о том, что это может послужить сигналом для очередной акции Ярги, и велел готовиться. Воины насторожились, кто-то даже повторил старую страшилку о тысяче верных беглому князю Масанов, готовых в любую секунду обрушиться на тайный город. Но утро, тем не менее, прошло спокойно. Затем Витинек собрался уезжать и уже на ходу велел Вичедрагу взять пару парней и отправиться к Земиру. И тот факт, что остальные бойцы терпеливо ждут событий и подвигов, а он перешел в подчинение к Безусому Янцу, неожиданно привел обычно рассудительного десятника в бешенство. Есть кто дома. Дверь он не открыл, распахнул, да так и оставил распахнутый настежь. Прошел в холл. И еще громче повторил. «Есть кто?» «Чего кричишь?» Осведомилась вышедшая на площадку второго этажа долина. «Какая неожиданная встреча!» Вичедрак подбоченился. «Ты меня вызывала?» «Нет, я...» Негромко произнес Димир. Он сидел перед камином в кресле с высокой спинкой и потому не был замечен дружинником. «Вас трое? Задав вопрос, даже не соизволил повернуться. Да, резко ответил десятник, но перед ответом вздрогнул и неожиданно для себя подумал, что безусый щенок подловил его такого опытного и умелого. Оружие есть? Разумеется. Кто главный? Я. Ведь драк уже пришел в себя, и в его голос и поведение вернулось нахальство. Именно оно потребовало ловко отбрить баронского сыночка, что позволило с Димиру еще раз унизить война. «У тебя есть имя, или я должен догадываться, как тебя назвать?» «Ты знаешь, как меня зовут?» Десятник бросил многозначительный взгляд на долину. «Мы, можно сказать, родственники». «Зачем ты назвал?» Осведомился Жунь, пытаясь увести разговор подальше от скандальных намеков. «Охрана!» «Нападение», – коротко ответил Сдемир, поднимаясь на ноги. Приехавшие в особняк дружинники малышами не были, однако все они проигрывали здоровенному юноше в стате. «На кого будем нападать?» – с улыбочкой уточнил вечедрак. «На меня!» – неожиданный ответ заставил десятника от души расхохотаться. «Не по имени правильно, малыш. Я совсем не против, но как потом оправдываться перед бароном? За наставленные тебе синяки!» Жунь поддержал командира осторожной улыбкой, а вот Ростик помрачнел. Ему не понравилась интонация, с которой говорил юноша. Не было в ней рисовки, не было угрозы. Только серьезное предложение подраться. Тихое предложение, но не предполагающее отказа. Сдемир сказал так, как говорят воины, однако услышал его. Только Ростих. Хочешь показать нашей общей сучке, что ты тоже мужчина? До сих пор бесишься от того, что долина тебя бросила? Я со шлюхами не общаюсь, ведь Чедрак вскинул подбородок. Но скажи, возьми свои слова обратно. Скажи. Зачем? То есть ты согласен с тем, что долина шлюха? Твои слова ничего не значат, тихо произнес юноша. Почему? Потому что оскорбление, полученное от мерзавца, не способно никого задеть. Ха! Сдемир не носил ни колец, ни браслетов, руки его были пусты. Но только на первый взгляд артефакты молодому люду вживили под кожу. Эрлийцы аккуратно удалили кусочки костей, после чего вставили на их место, изготовленные лучшими магами темного двора устройства, выдающие в левую руку кинжал, а в правую – короткий меч, и то и другой из черной навской стали, крепкой, как слово князей, и острой, как любой навский клинок. Холодное оружие темного двора считалось совершенным, и с Демиру даже в голову не пришлось нарядить себя чем-то иным. Ха! И клинок рубит вечера шею, не фатально снося голову с плеч, а под углом, выводя из строя, но не убивая, предлагая помучиться. Ха! Кровь брызжет в сторону, летит на лицо с Демира, на рубашку, на руки, но юноши плевать он увлечен. Десятник валится на пол. Стоявший рядом Жунь машинально делает шаг назад. Он ошарашен, растерян, он легкая добыча. В отличие от опытного Ростиха, который держался за спинами товарищей и нападение воспринимает просто как нападение, не заморачивая себе голову философскими размышлениями о природе предательства и подлости. Поэтому у Жуня... Округляются глаза, а Ростих уже готов ответить. В тот самый миг, когда клинок с Демира заканчивает движение и переходит к следующему выпаду, Ростих направляет на юношу пистолет и получает от долины эльфийскую стрелу в грудь. Шипение летящей молнии, удар, вскрик, запах паленого мяса и очередная порция кровавых брызг. Фея что-то кричит, топает ногой и снова кричит, но ее никто не слышит. Отступая, Жунь успевает выхватить кинжал и принять на него первый выпад юноши. Сталь со звоном находит сталь. Сдемир бьет слева и второй клинок ищет бок дружинника. Но Жунь окончательно приходит в себя, вспоминает все, чему его учили. И ловко уворачивается от неминуемого, казалось, укола. Жунь – профессионал и больше одной сечки не допускает. Уходит, отбивая следующий удар, резко меняет направление движения, стараясь запутать соперника и атакует сам, не позволяя Сдемиру слишком приблизиться. Жунь не собирается убивать предателя, ему нужно лишь добраться до двери и выскочить на улицу. Но при этом Жунь знает, что щенка поддерживает стрелок и потому старается держать Сдемира между собой и Долиной. Сука! Сдохни! Стреляй! Я не могу! Долина видит, что Здемир не справляется, но сделать пока ничего не может. Оттого нервничает, дергается, и поэтому у нее совсем ничего не получается. Стреляй! Здемир владеет оружием прекрасно, К схваткам готовился на совесть, но дружинник берет опытом. Ведь невозможно получить на тренировках то, чему учатся в бою. И даже самый лучший, самый жесткий тренер на свете тебя не убьет. А враг убьет. Эту разницу Жунь почувствовал много лет назад. а Сдемир лишь учится понимать. Ха! Но меч рассекает пустоту. Юноша едва успевает взять на кинжал ответный выпад дружинника. Тут же повторяется удар, снова промахивается, но ну, упрямо прет вперед. Сдемир знает, что должен обязательно убить дружинника и не собирается останавливаться. Зачем? Так надо? Потому что драк спал с Далий. Потому что мне нужны жертвы. Зачем? Долина уже рядом, и Жунь едва уходит от эльфийской стрелы. Сдвигается вправо, едва не подставляется на меч, но уходит. Уходит влево. Прямо на кинжал. На! Счастливый издемир до рукояти вонзает клинок в живот врага и тут же ведет руку вверх могучим рывком, отрывая дружинник от пола. Зачем? Шепчет тот, когда его лицо оказывается в нескольких дюймах от лица убийцы. «Чтобы мне поверили!» Спокойно отвечает Здемир и сбрасывает тело на пол. А потом подходит к булькающему кровью Вичедрагу, смотрит в его полные боли глаза, улыбается и негромко говорит. «Тебе следовало держать язык за зубами». В этом случае он не был бы так хорошо виден через разрезанную шею. Десятник пытается отыскать взглядом долину, но она не только не подходит, но и стоит спиной к мужчинам, показывая, что ее это не касается. «Уважение», — говорит Здемир. «Ты забыл, что такое уважение», после чего выпрямляется, отворачивается и больше не обращает на умирающего внимания не прекращает его агонию. Кинжалы и меч исчезают, и их сменяет извлеченный из кармана телефон. «Ярина?» «Мне сейчас некогда», резко отвечает воеводы. «Мне тоже». По голосу Ярина понимает, что молодой любовник звонит не просто так, что повод очень серьезный и спрашивает гораздо тише. «Что случилось? Только говори быстрее, я очень занята». Отец решил, что я должен заплатить за связь с тобой, нервно сообщает юноша. Меня обвинили в предательстве и попытались убить. Кто? Они. Сдемир направляет камеру телефона на мертвых воинов. Десятник Вечедрак, Жунь и Ростих. Ярина была далеко. Проверить, живы воины или нет, не могла, но опытный взгляд подсказывал не постановка. Позы естественные, раны выглядят натуральными, из них еще сочится кровь. Сам юноша в камеру возбужден, и брызги красного на его лице и руках скорее наводят на мысль о последствиях хорошего рубящего удара, чем о присутствии за кадром умелого гримера. Они пришли десять минут назад, сразу после того, как отец подался на совещание к Любави и прочим мятежницам. «Сказали, что я приговорен к смерти и...» «И ты справился с тремя подготовленными бойцами?» Собственно, это было единственное, что смущало воеводу. Я был не один. Камера переехала правее на экране смартфона, Ярины появилась фея с многозадачным жезлом в руке. «Ах, да, как я сразу не догадалась!» «Долина спасла мне жизнь!» «Сучка!» – воевода почувствовала себя задетой. «Что она делала в доме с Демиром?» «Дурацкий вопрос», учитывая обстоятельства. Но он первым пришел Ярине в голову. «Ты поможешь?» – с надеждой осведомился Демир. «Мне больше некому обратиться». «Кто еще, если не я?» – улыбнулась воевода. «Тебе нужно укрыться». «Я могу приехать во дворец через...» Нет, во дворце не появляйся. Здесь юный предатель из Кузьминок будет только мешать. Несколько секунд Ирина молчала, перебирая в памяти надежные места и остановилась на лучшем. Отправляйся в Сокольники. Я предупрежу Будивита, и он присмотрит за тобой до моего приезда. Договорились. Сдемир отключил телефон и с улыбкой посмотрел на долину. Все идет. Как надо.